Глава вторая. Я сжимал в руках пульсирующий артефакт фиксации и думал, атаковать или нет. Превращаться в ублюдка, который убивает всех направо и налево, я не собирался. Даже сейчас, когда мир катится в пропасть, мне хотелось сохранить человечность. И если бы меня под пытками спрашивали, для чего мне это, то не смог бы дать ответа. Вдруг сейчас все такие же, как армейцы из Авалона? Надеюсь, что нет. Хреново, что я совсем не знаю, что творится в других местах. Развернул карту и вгляделся. Несколько девушек, пара ребятишек не старше четырнадцати, остальные мужики. Лица у всех, у кого нет системного шлема, напряженные. Уровни довольно низкие. Доспехи ничем не напоминают те футуристические поделки, которые я видел в лагере. «Но не стоило недооценивать этих людей. Я ведь видел, как лихо они расправлялись с мобами. Твари и приблизиться не смогли, как оказались уничтожены». Развернул блокнот, и каждого внес в список. «Если вдруг из-за них отправлюсь на точку возрождения, где она вообще у меня будет, то врагов у меня прибавится». «Покажись!» — приказал командир отряда. Я представил, как меняется мое прозвище на Игоря. Вроде получилось. Интерфейс задрожал. В первой строчке теперь значилось новое имя. Внешность корректировать не стало Надо бы сперва потренироваться перед зеркалом, а то превращусь в какое-нибудь двуносое и трехглазое чудо. Мигом схлопачу по роже чем-нибудь смертоносным. Высунул голову из укрытия. «Если в меня выстрелят, то шлем должен защитить». Чёрт, я так и не проверил, остановит этот элемент бронепулю или нет. Поспешил. Секунды шли, но на меня никто не нападал. Я положил артфикс в нишу между пробитым бензобаком и днищем грузовика. Решившись, уверенно поднялся. В любую секунду приготовился использовать стихийную свободу и сферу ранга адепта. Такая связка показала себя выше всяких похвал. «Ты что тут делаешь?» Ах, снова допросы. Снова повелительный тон. Снова люди не хотят идти на взаимовыгодное сотрудничество или хотя бы просто разойтись миром. Дебилы. Нам бы объединиться, всем дружно работать, готовить бойцов для будущего сражения на арене, но люди даже не понимают, какая перед ними стоит задача». «Интересно, если бы каждый знал то, что знаю я, то что-нибудь поменялось бы или все так осталось бы по-прежнему?» «Он плохой!» — нахмурился младший из детей, пытаясь незаметно вскинуть руку. «Андрей, нет!» — девушка со звонким голосом хлопнула ребенка по ладони. «Вы что тут делаете?» «Здесь частная территория!» — впервые подал я голос. Теперь смог осмотреть их своими глазами. Ни о каком профессионально снаряжённом отряде речи не шло. Все хоть и были при огнестреле, но оно ограничивалось ружьями и обрезами. Только у командира и женщины были автоматы незнакомой модели. Бронежилеты, разгрузки, армейская оптика — всё это отсутствовало. На поясах — ножи и топоры. Обувь у большинства обычная, педы да кроссовки. Одежда тоже ничем не выделялась — куртки, джинсы, шапки. Я заметил, как расфокусировался взгляд мальца, который меня обнаружил. Видимо, отсылает в общий чат сообщение. После этого все напряглись еще больше. «Покажи предплечье, так, чтобы мы его видели, приказал лидер группы. Спорить не стал. Руки у меня и без этого были подняты. Медленно развернул кисти. После этого движения все немного успокоились, хотя и не выпускали меня из виду. «Вы как тут оказались?» телепортировались?» — спросила девушка. «Да, переместился», — сказал я чистую правду. Распространяться, что сделал это, не совсем осознанно не стал. Увидел, как люди бросают друг на друга косые взгляды. «Я опять где-то ошибся? Вы будете нападать на меня или нет?» Решил я задать прямой вопрос. «Честного ответа точно не получу, зато на мгновение собью их с толку». вы понимаете где вы находитесь голос был спокоен и говорила она так будто общается с психически нездоровым «Э, в туле если не ошибаюсь блеснул я своими наблюдениями я видел что группа усиленно переписывается мешать им не стал кому вы принадлежите «Э, не понял вопроса признался я руки держать командир пригрозил мне автоматом зачем? Боитесь, что из инвентаря достану пистолет? Я ухмыльнулся. Подобного функционала, насколько мне известно, игра не предоставляла. В пространственный карман можно было прятать только системные предметы, и то не все. Те же материалы для крафта можно таскать в специальных баулах. Зелья одновременно не более пяти видов. Броня — один комплект. Оружие — тоже только одно. Или применю способность. Так мне проще сделать это с поднятыми руками. «И, пожалуйста, не нужно пытаться обходить меня со спины. Я вас прекрасно вижу!» Сказал я, мельком глядя на человека, который не так давно попытался скрыться из моих глаз. «Вы из какого поселения?» — спросила девушка. «Не имеет значения», — сказал я. «Говорить, что я сам по себе, значит подписывать смертный приговор. От непонятного одиночки проще избавиться». А так, за моей спиной может стоять непонятная сила, которая отомстит в случае агрессии. «Где ваша одежда? Недавно погибли?» «Да», — сказал я, щеголяя голым торсом. «И сразу же перенеслись сюда? Настолько вы в себе уверены?» «Может быть, мы нормально поговорим?» — предложил я. «Не так, что вы в одностороннем порядке задаете вопрос, а я отвечаю. А нормально. Давайте спрашивать по очереди». «И... я же просил выйти из невидимости!» — повернулся к другому игроку, которого не мог различить с помощью перцепции. «Меня выручила способность по определению расстояния до ближайшего человека. Странно, конечно. Это явно не работа характеристик, иначе бы мое восприятие справилось. В артефактуриуме, помнится, был класс невидимок. Видимо, я как раз и встретился с одним из представителей». В руках девушки появился небольшой камень, переливающийся всеми цветами радуги. Мимолетно подумал, что это знак силы только значительно большего размера. Минерал оторвался от ладони и плавно направился ко мне. Я выдвинул лезвие и материализовал огненную сферу. Да, много маны потрачено впустую, но так спокойней. Мысленно просчитал траекторию. «Сперва разрубить этот кристалл, потом избавиться от невидимок, затем от женщины и лидера, а после устранить остальных». «Но как же детей-то трогать не хочется? Зачем они вообще их взяли с собой?» «Вы согласны?» Девушка остановила камень в пяти метрах от меня. «С чем?» «Прочитайте описание!» Предмет подплыл ближе. «Артефакт правдивости. Требования отсутствуют». Количество использований — 8 из 20. Свойства — двусторонность. При правдивом ответе цвет становится синим. Качество — низкое. Владелец — немезида. Изготовитель — послушник школы крафтинга «Зачарователь Светлана». Сколько бы ни вглядывался, но никакой опасности или подвоха так и не смог заметить. Поэтому дал положительный ответ. Минерал опустился мне на ладонь. «Желаете начать процедуру?» «Да, нет». «Да», — сказал я, — камень стал прозрачным. Ощутил, как от него потянулись нити, которые погрузились мне прямо в мозг. Необычное чувство, но никакого дискомфорта это не вызывало. «Отвечайте развернуто! Вы желаете нам зла?» «Нет. Если вы не нападете, то и я нападать не буду. Собирался вообще не встречаться с вами и пропустить ваши машины, но вы остановились возле меня». У моей наколдованной сферы оставались последние секунды, так что я направил энергетический сгусток в одного из мобов, находящихся в двух сотнях метрах. Субстанция, не встретив ни малейшего сопротивления, прошила монстра насквозь. Тварь завалилась. Я тем временем продолжил. «В случае агрессии с вашей стороны вы умрете. Для меня лучший исход этой встречи — разойтись миром». «Но если ответите на несколько вопросов, то буду признателен». Половина артефакта налилась мрачной синевой. «Если я правильно понял действие этого предмета, то он работает как детектор лжи. Удобно?» «И я, оказывается, действительно верю, что смогу справиться с этой группой». «Дальше что?» «Дальше уже вы можете задать вопрос», — сказала девушка. «Мне нужно забрать камень». она экономи ману сама подошла вплотную я вложил артефакт в ее руку да внимание вы можете задать вопрос субъекту Немезида». вы желаете мне зла я решил не менять формулировку в конце также добавил про развернутый ответ нет наша встреча случайна у нас такие же принципы как и у вас если не нападете то и мы и пиару, и меня атакуем мы тоже хотим разойтись миром встретились на границе случайно Вторая половина артефакта приобрела такой же цвет, как и у меня. «У тебя сколько репутации!» — подал голос лидер, не торопившийся убирать палец с крючка. «Большой минус!» — признался я, покосившись на мальчишку Андрея. Помнится, как-то мне рассказывали, что дети чувствуют плохих людей. Теперь я стал одним из этих плохишей. Посмотрел одну из последних записей в «Игрок уничтожен». получено десять процентов накопленного свободного опыта жертвы общее количество ноль ваша репутация минус сто двадцать один в предыдущей значилось минус сто четырнадцать что то как то многовато от чего это зависит обычно же получал минус один за каждого устраненного человека или это из за того что у армейцев этот показатель был положительным альтаир же демонстрировал всякие предметы и требования к ним Там писалось, что для использования репутация должна быть в плюсе. И как вояки с их замашками умудрились оставаться на светлой стороне? Хотя, понятно как. У Столыпина, скорее всего, есть отдел, который занимается обнулением. А остальные армейцы, особенно командование, белые и пушистые. «Как так вышло?» «Меня пытались захватить в рабство. Перед этим постоянно воздействовали на меня разными артефактами». Отняли жилье, оружие, все предметы. В памяти проскочила землянка с ее запасами провизии, снегоход, оружейный арсенал. Получилось сбежать. Перед этим перебил несколько десятков этих тварей. Могу подтвердить правдивость моих слов. Я указал на камень. Девушка вопросительно посмотрела на командира группы. Тот кивнул. Снова всплыло предложение о начале процедуры. Немезида задала вопрос. После ответа половина камня стала синей. «Почему в городе нет людей? И если нет людей, то куда делись все мобы?» Девушка с удивлением посмотрела настоящих людей. «Тут нельзя находиться, появляется неизвестная аномалия, люди цепенеют от страха, иногда у них высасывается по несколько жизней, все мобы тоже погибают». Предмет показал, что Немизида говорит правду. «Понятно. Задам еще несколько вопросов, но без артефакта правдивости». «Можно и с ним, но там всего шесть использований осталось. Нужная вещь. Или вы торопитесь?» «Пятнадцать минут у нас есть!» Голос лидера по непонятным причинам заметно потеплел. У автомата щелкнул предохранитель. «Стас, собери жилы! Миша, Костя, поставьте машину нормально! Остальные не расслабляемся! Что узнать хотел? Ты же не местный?» «Нет, случайно тут оказался. Как именно, не спрашивайте!» Предупредил я. «Что с городом не так? Я был в нем пятнадцать минут назад и...» «Стоп!» — прервал командир группы. «Ты был за границей?» «За какой?» «Повторяю, я только что тут появился. Прибыл издалека. Ничего про местный уклад не знаю. Про границу не знаю. И про то, зачем нужно было показывать предплечье, не знаю. Если хотите, то можете еще раз проверить меня артефактом». «Не нужно. Идем к крайней машине, поймешь». Лидер махнул рукой. Я последовал за ним. «У тебя есть что-нибудь на продажу или на обмен?» «Почти ничего. Сюда ищадье приближается», — предупредил я, показывая наверх. «Солнце! Займись!» Я посмотрел на Немезиду. Красивая, подтянутая девушка. Дочь? Маловероятно. Скорее всего, помолодевшая жена. Дал бы ей от силы лет тридцать. Такие вот чудеса системы. Крылатое чудовище злобно верещало и в предвкушении клацало мощным клювом. Немезида достала из-за пояса металлический штырь. Стальная полоска оторвалась из рук и пулью мчалась по направлению к мобу. Острие пробило глазницу и вылетело из затылка. Монстр рефлекторно взмахнул крыльями, а после свечой рухнул вниз. Никто из людей не обратил на это внимания. что...» «То-то я теперь засомневался, что смог бы справиться со всей этой группой». «Психокинетик?» — я кивнул на девушку. «Ага, так что насчет торговли? Могу взять нижний комплект?» Он кивнул на мои ноги. «За две тысячи?» «Издеваешься?» — я вскинул брови. «Предложи он полмиллиона, я бы, может, на пару мгновений задумался. Отдавать предмет, который вроде бы как не имеет прочности, не исчезает со временем, да еще и подстраивается под владетеля?» «Это надо дураком быть!» «А если учитывать, что ничего подобного нет на аукционе, то этот доспех переходит в раздел бесценно. Хаотическое кольцо и шлем тоже. Но попытаться стоило», — командир улыбнулся. «Так есть что-нибудь?» «Зелье ночного зрения», — предложил я то, что мне было совершенно не нужно. «Этих склянок у меня было в избытке, и они бесцельно занимали место в ячейках быстрого доступа». Фиалы, повышающие реакцию и способствующие регенерации, а также обезболивающие отвары, предлагать не стал. Самому пригодятся. «Читать в темном помещении не получится, но движением моба сможешь различить». «Нормально. Сколько есть?» «Двадцать штук. Только что убить друг друга хотели, а теперь спокойно торгуемся. Это вообще нормально?» — я хмыкнул. Нас почему-то все присутствующие люди провожали взглядом. «Жизнь нынче быстрая». «Помнится, три недели назад на нас напал!» Дослушать да я не успел. Мы только-только приблизились к машине, за которой проходила граница. В следующий миг ощутил, как неведомая сила обволакивает мое тело. Меня рвануло назад с такой мощью, что сознание покачнулось. Увидел приближающиеся штыри на джипе. Почувствовал, как меняется траектория полета. Я грохнулся на землю и проехал около двадцати метров. Кожа, встретившись с асфальтом, разодралась. Шлем оставил на дороге длинный след из искр. Мой путь окончился на теле Моба, из которого Стас уже успел достать нити опыта. Сразу же включилась целостность, залечивающая полученные повреждения. Что за черт? Я пустая. Донесся до меня голос Немезиды. Автоматически использовал зелье регенерации и, спасаясь от возможной атаки, активировал стихийную свободу. Принял вертикальное положение, кое-как осмотрелся. «На меня никто не нападал. Выключил заклинание. Резерв маны не безграничен». «Спасибо!» — поблагодарил я подбежавшую девушку. Если правильно разобрал, то это ее психокинетика позволила не нанизаться на обшитые арматурой машины. «Давненько я этого слова не слышала. Даже приятно. Видишь, Вань, нормальный человек. Это что с вами сейчас было?» Не знаю. Нечто подобное я уже испытывал, когда повстречал семейство с Люсей. Снова нарвался на какой-нибудь артефакт порядка? Возможно. Только где он находится? Ничего странного поблизости не вижу. Материализовал ненужные склянки и передал россыпь бутыльков в Немезиде. — За спасение! Откладывается наша торговля! Я подмигнул лидеру. — Отказываться не буду, — сказала девушка, убирая фиалы в инвентарь. Я спрашивала про освещение вашего тела, а не про причины, почему вас отбросило». «А, понял. Способность такая. То есть вас не удивило, что меня откинуло?» Я сжал и разжал пальцы. Костяшки затрещали. «Вы говорили, что переместились сюда. Это так?» Издалека начала Немезида. «Да», — подвигал челюстью. Рот был в полном порядке. Шлем погасил все воздействие. Люди многозначительно переглянулись. Вы тут уже были в прошлые игровые сутки. Они подошли к концу, когда вы здесь находились. Да и да. У меня для вас очень плохие новости. Только не волнуйтесь. Именно после этих слов обычно и стоит волноваться. Я повернул корпус. Ощутил, как позвонки с хрустом встают на место. Вы не сможете отсюда выйти? Почему? Подвигал шеей, затем руками. Пару раз подпрыгнул. Вроде ничего не болит. «Тело функционирует нормально». «Вы получали оповещение?» «Нет». «Какое?» Я на всякий случай посмотрел логи, но там отображалась только информация об уничтоженных мобах. «Сейчас». Немезида закрыла глаза. «Нашла! Игорь, я почему-то не могу найти вас в рейтинге. Хотела переслать». «У меня почта заблокирована». Среагировал я. «Можете зачитать?» «Да». Она с сочувствием посмотрела на меня. «Игрок, вы вступаете на территорию отголоска распада. Действие пространственных умений и артефактов перемещения заблокировано. Предупреждение написано красным цветом. Запрещено находиться на территории отголоска распада во время перезагрузки. В случае нарушения ваш артефакт фиксации перенесется в очерченную на карте зону. Игрок, вы не можете покинуть зону без артефакта фиксации». Девушка замолчала. «И в чем проблема?» «В последнем предложении». Тут сказано, что если вы покинете границу с артефактом фиксации, то он разрушится, и вы больше не сможете возрождаться.